Сэм решил уйти поскорее и потише. Надо отдать ему должное, он принял это решение не по личным мотивам. У людей, сидевших во дворе дома на улице Углов, была серьезная проблема. Он понял это случайно. У него не было намерения оставаться и подслушивать нарочно. Когда он проходил по залу к выходу, он увидел пачку листочков бумаги, лежащих на телефоне автомате. Тут же на веревочке, Прикрепленной кнопкой к стене висела грызок карандаша. Не раздумывая, он взял листок бумаги и печатными буквами настрочил на ней. «Дэйв, я заезжал сегодня утром, чтобы повидать тебя, но никого не застал. Я хочу поговорить с тобой о женщине по имени Аделия Лордс. Мне кажется, что ты знаешь, кто она, а мне очень надо знать. Не мог бы ты позвонить мне сегодня днем или вечером, если тебе предоставится такая возможность. Мой телефон — 555-55. 86.99. Благодарю заранее. Он подписался внизу, сложил листок пополам и сверху написал имя Дэйва. Поначалу он подумал, не отнести ли ее на кухню и не положить ли на стойку, но передумал, боясь как бы кто-нибудь из них, и прежде всего Нейми не увидела, что он застал их за странным, но, возможно, благотворным увлечением. Поэтому он поставил записку на телевизоре в общей комнате, повернув ее так, чтобы имя Дэйва бросалось в глаза. Он хотел было положить рядом с запиской 25-цент новую монету для телефонного разговора, но не сделал этого. Дэйв мог бы не понять его. Потом он вышел, довольный тем, что он на воле и что никто его не заметил. Когда он садился в свою машину, он увидел наклейку на бампере Датсона Нейми «Уступай дорогу» и «Уступай Богу», было написано на ней, «Лучше Богу, чем Аделии», пробормотал Сэм и подал машину назад на мостовую. К концу дня начала сказываться неспокойная предыдущая ночь, и на Сэма напала сильная сонливость. Он включил телевизор, нашел бейсбол, играли в Цинциннати, Бостон, пока разыгрывали восьмую подачу, лег на диван, чтобы посмотреть игру, и почти мгновенно отключился, прежде чем он успел погрузиться в настоящий сон. Зазвонил телефон, и Сэм встал, чтобы ответить, не вполне понимая, что с ним и где он находится. «Алло! Незачем вам говорить об этой женщине!» Безо всякого вступления начал Дэйв грязная работа, его дрожащий голос был на пределе. «Незачем вам даже думать о ней!» «Как долго вы, безбожный язычник, собираетесь швырять имя этой женщины нам в лицо? Думаете смешно? Думаете умно?» — вспомнил он голос. В одно мгновение сон улетучился. «Дэйв, что связано с этой женщиной? Реакция у людей такая, будто она дьявол, или они ничего не знают о ней? Кто она? Какого черта она сделала, что вы все стали как ненормальные?» Трубки надолго замолчали. Сэм ждал. Сердце его неистово колотилось в груди. Он подумал бы, что их разъединили, если бы он не слышал прерывистого дыхания Дэйва в трубке. «Мистер Пейблс, — сказал он наконец, — уже много лет вы мне по-настоящему помогаете. Вы, да еще несколько человек, помогли мне выжить, когда я сам не знал, нужно ли мне это». — Но я не могу говорить об этой суке, не могу. И если вы желаете себе добра, вы ни с кем больше не будете говорить о ней. — Это похоже на угрозу. — Нет, — сказал Дэйв. По голосу чувствовал, что он был не просто удивлен, он был шокирован. — Нет, я просто вас предупреждаю, мистер Пиблск. Как я предупредил бы вас, если бы увидел, что вы ходите вокруг старого колодца, заросшего сорняками, и не видите опасности. Не говорите о ней, не думайте о ней. Мертвые с мертвыми. Мертвые с мертвыми. В общем-то, это не удивило его. Все, что было, за исключением, пожалуй, разговоров на автоответчике, наводило на ту же мысль, что... «Адели Лордс. Нет среди живущих. Он, Сэм Пиблз, агент по продаже недвижимости и страхованию, разговаривал с привидением, даже не зная этого. Разговаривал с ним. Вот, черт, имел с ним дело. Отдал ему два доллара, оно дало ему читательский билет. Не то, чтобы он удивился. Нет. Но сильный холодок пробежался по спине». По бледным рукам прошли крупные мурашки. Не надо было связываться, — прочитала одна часть его сознания. — Ведь говорила тебе. — Когда она умерла? — спросил Сэм. Его голос звучал вяло и равнодушно. — Мистер Пиблс, я не хочу говорить об этом. На этот раз голос Дэйва был как у безумного. Его голос задрожал, перешел в более высокий регистр, зазвучал фальцетом и надломился. — Пожалуйста! — — Оставь его в покое, — сердито одернул себя Сэм, — что у него своих проблем мало. — Конечно, он мог бы оставить Дэйва в покое. В городе наверняка есть люди, которые поговорили бы с ним об Аделии Лордс, если б ему удалось найти к ним подход. Если бы они сами поведали ему тайну, это уж точно. Но все же одну вещь. И ее-то Дэйв грязная работа наверняка мог рассказать ему. Ты... Ты ведь как-то рисовал плакаты для библиотеки. Я понял это потому тому плакату, который ты рисовал вчера на крыльце. В общем, я уверен, был такой плакат. Маленький мальчик в черном автомобиле, еще один с мужчиной в шинели, полицейским из библиотеки. Это ты? Не успел он закончить, как Дэйв издал такой вопль, в котором было все, стыд, боль, страх, что Сэм замолк. Дэйв, я... Не надо... «Об этом заплакал Дэйв. Я ничего не мог с собой поделать, поэтому, ну, пожалуйста, оставьте!» Его всхлипывания сразу отдалились. И в трубке послышался характерный треск, когда ее берет кто-то другой. «Прекратите это!» — сказала Нейми. Она сама почти плакала, так да, к тому же была очень сердита. «Уймите свой страшный человек, Нейми! Когда я здесь, меня зовут Сара». Медленно сказала она. Но я ненавижу вас, Сэм Пибблз, как бы вы меня ни звали. Моей ноги в вашей конторе больше никогда не будет. Ее голос начал повышаться. Почему бы вам не оставить его в покое? Зачем вам понадобилось ворошить это старое дерьмо? Зачем? Силы оставили Сэма, и, теряя над собой контроль, Сэм сказал. Почему вы послали меня в библиотеку? «Если вы не хотели, чтобы я видел ее, неями зачем вы послали меня в эту чертову библиотеку-то?» На другом конце недоумение. «Нейоми, не можем мы!» Послышался щелчок, она повесила трубку. Связь была феррана. Сэм просидел в своем кабинете почти до половины десятого, глотая успокоительные таблетки и беспрерывно выписывая то одно, то другое имя на том же отрывном блокноте с бланками, которые он использовал, когда составлял первый вариант своей речи. Он в течение некоторого времени смотрел на написанное им имя, а потом зачеркивал его. Прожить в одном месте шесть лет — немалый срок, так всегда казалось раньше. Но сегодня этот период показался ему совсем небольшим, ну как уикенд. — Крейг Джоунс, — писал он. Он уставился на имя и подумал, — Крейг, возможно, знает об Адели. Но он пожелает знать, для чего это мне. Достаточно хорошо ли он знал Крейга, чтобы ответить ему со всей откровенностью? Ответить на этот вопрос можно было со всей определенностью. Нет. Крейг принадлежал к числу более молодых адвокатов, активно делающих себе карьеру. Они были на нескольких деловых ланчах и, конечно, посещали ротари club и крейк приглашал его к себе домой на обед, правда, один раз. Когда они случайно встречались на улице, они разговаривали приветливо. Иногда о бизнесе, но чаще о погоде. Ясно, что они не становились от этого большими друзьями. Если Сэм хотел поделиться своей пикантной историей с кем-нибудь, но не с каким-то корешем который после второго бокала шипучки с женой будет называть себя «старина». Он вычеркнул имя крейга из списка. Живя в Данкшн-Сити, он довольно близко подружился с двумя людьми. С ассистентом доктора Мельдена и с городским полицейским. Рус Фрейм, ассистент-медик, перешел на более высокооплачиваемую работу к другому семейному доктору в великолепной стремнине в начале 1989 года. Потом Уайклиф с первого января служил во вновь образованном дорожно-транспортном управлении штата Айвова, и он утратил связь с ними обоими. Он медленно сходился с людьми и не умел удерживать друзей. И где он теперь оказался, Сэм не знал. Но он точно знал, что имя Аделии Лордс действовало на некоторых людей из Джангнш-Сити, как школьное обвинение в воровстве. Он знал или думал, что знал, что он видел ее, даже если ее нет на этом свете. Он не мог даже признаться себе, что у него была родственница или что он был знаком с какой-нибудь чокнутой по имени Лордс, потому что, по-моему, я встретился с привидением. В действительности, по-моему, я встретился с привидением. В привидении. По-моему, я вошел в библиотеку, В Джанкунсен-Сити, какой она была, когда Аделия Лордс была жива и заведовала ею. По-моему, вот почему она казалась такой таинственной и неприспособленной. Едва ли это было путешествие во времени. Я по-другому представляю себе путешествие во времени. Больше было похоже на то, что ты на некоторое время вступил в преддверие ада. Но это было. Я уверен, что это было. Он помедлил постукивая пальцами по столу, «А откуда она мне звонила?» «В преддверии ада есть телефоны». Он пристально посмотрел на список зачеркнутых имен, затем медленно вырвал желтый листок из блокнота, скомкал его и бросил в корзину. «Не надо было связываться», — продолжала причитать все та же часть его сознания. «Знать, он связался. Ну и что теперь?» Позвони кому-то доверяешь, позвони Руссу Фрейму или Тому Уайклифу, просто найди их номера телефонов и позвони. Но он не хотел этого делать, по крайней мере сегодня. Он понимал, что это неразумно и полусуеверно. Совсем недавно он передал и получил массу неприятной информации по телефону, такое у него было чувство. Ему было трудно побороть себя сегодня вечером. Если бы он мог хорошенько поспать сегодня, а он думал, что ему удастся, если он снова оставит включенные лампу у кровати, может быть, что-нибудь получше, поконкретнее случится с ним завтра утром, когда у него будет ясная голова. Далее он думал, что попытается наладить отношения с Неви хигинс и Дэйвом данканом Но поначалу он хотел бы знать, а какие между ними отношения, если бы он мог...